Роуз. Когда следующей ночью Сильви снова исчезла, Роуз откинула одеяло, слезла с кровати и затаив дыхание прислушалась. Где же она? Где эта гнусная, жестокая сестра, которая подложила Роуз серьги, чтобы выставить её варишкой? Что ещё она задумала? Роуз вдруг ощутила неминуемую опасность. Произойдёт нечто плохое. Воздух наэлектризовался, как перед грозой. Она сдвинула в сторону тюлевые занавески и выглянула во двор, залитый серебристым лунным светом. Дорожка мерцала, как драгоценные камни, а мотыльки тщетно бились о фонарь у конторы. Ярко горела вывеска, но среди ночи на десятом шоссе было пусто. Мотель Тауэр, двадцать восемь номеров, бассейн, есть свободные места. «Зачем папа вообще тратил электричество на эту вывеску?» По шоссе теперь ездили только местные жители. С новой трассы доносился гул грузовиков. Она оказалась живым существом, вечно полна машин, никогда не спит. Рядом с башней вдруг мелькнула тень. Накинув халат, Роу свышла из комнаты, но остановилась у спальни родителей. Разбудить бы их и сказать: "Сильви, опять нет, она в башне". Только они не поверят, даже не выйдут из дома, чтобы удостовериться. А если выйдут и найдут Сильвию в башне, у Роуз будет уже другая проблема. Страшно подумать, на что пойдёт Сильвия, чтобы отомстить сестре. А вот если застать её в расплох, появится у Лиги, тогда возможно, впервые в жизни Роуз возьмёт верх. Она проскользнула мимо родительской спальни, спустилась по застеленной ковром лестнице и вышла на улицу через переднюю дверь. Ночью на удивление тепло для конца сентября. Воздух тягучий и влажный, как чьё-то дыхание. Лето не спешило уходить. Трещали сверчки и пели цикады. На дорожке сидел богомол, сложив лапки в молитвенном жесте, который на самом деле помогал привлечь жертву. Сильви однажды рассказала, что самка богомола отрывает самцу голову. Самая жуткая среди каннибалов, добавила она. Сильви затронула эту тему за ужином, и мама бросила на обеих дочерей предостерегающий взгляд. Роуз ступала босыми ногами по твёрдым и тёплым камушкам. Свет в номерах не горел, машины рядом не стояли. Кларисс, посмотрев актом в лицо, сказала мама отцу: "На прошлой неделе мотель пора закрывать". "Ещё рано", ответил он. "Всё наладится". Скоро пожелтеет листва, и люди не захотят мчать мимо такой красоты. Какой-то звук, едва слышный, сдавленный крик донёсся из башни. Роуз затаила дыхание и прислушалась. Она отчётливо разобрала своё имя. "Роуз, поспеши", позвал приглушённый голос. Сильви заметила, что сестра пошла за ней, или что ещё хуже, специально её сюда заманила. Роуз сделала несколько шагов вперёд. не выходя из тени башни и внимательно следя за дверным проёмом. Послышался гул, потом шорох. Сейчас бы рвануть обратно домой и разбудить маму с папой. Сильви в башне, она превращается в нечто ужасное. Нет, надо всё увидеть. Не в силах противиться, Роуз сделала шаг вперёд и услышала что-то вроде шелеста больших крыльев. У входа в башню быстро промелькнула тень. Что это у неё крылья? или ещё одна пара рук. Роуз открыла рот от удивления, слишком поздно осознав, что из него вырвался вскрик. Роуз позвал кто-то. Это была Сильвия и в то же время не Сильвия. Знакомый голос, но со странным скрежетом и шипением, сердитый голос. Роуз повернулась и побежала. Камни больно впивались в босые ноги. Оборачиваться страшно, но преследующий шелест крыльев всё ближе. с бешено стучащим сердцем Роуз наконец забежала в дом, хлопнула дверью и тут же заперла её. "Роуз, позвала мама сверху. Это ты?" "Да", ответила Роуз, радуясь тому, что она дома, что она жива, и пусть мама опять застала её посреди ночи. "Что ты тут делаешь?" Мама вышла к лестнице, завязывая халат. Рассказать ей всё. Мама ни за что не поверит. Роуз и сама не верила собственным глазам. «Ничего», — сказала она, стараясь успокоить дыхание. Не могла заснуть, спустилась попить. «Ладно, но потом сразу в кровать, уже поздно». «Хорошо, мама». На кухне Роуз включила свет и вытащила из шкафчика самый большой нож. Не выпуская его из рук, налила себе сока и села за стол. Через десять минут она услышала, как Сильви дергает запертую входную дверь. Затем дверь открылась, судя по всему, сестра достала ключи с под коврика. Роуз зажала нож в руке, готовая увидеть Сильвию в облике крылатого чудовища, которое прыгнет на неё, щёлкая челюстями. Тогда Роуз всадит нож ей в самое сердце. Хотя вдруг у этого существа нет сердца, у насекомых ведь жёлтая кровь. Однако Сильвие едва слышно поднялась по лестнице и пошла в спальню. Опасность миновала. на данный момент. Размышляя, Роуз просидела за кухонным столом всю ночь. Мысли разбегались, и всё же главное ясно: во-первых, её сестра-чудовище, а во-вторых, Сильви знает, что Роуз видела её, поэтому теперь ей грозит ещё большая опасность.